Из специального досье 14-го главного управления ФСБ, ЧГУ. Пирогов Владимир Артемьевич, 1970 года рождения, русский, кличка Шкипер. Холост. Из семьи рабочих. Мать. Пирогова Вера Дмитриевна, русская. Отец. Пирогов Артемий Леонидович, русский. По окончании средней школы в городе Твери, на авторемонтное ПТУ. Там же. Срочная служба с 1988 по 1991 на Северном флоте. Завербован в 1989. С 91 по 94 спецучилище ЧГУ. Присвоено звание лейтенант. Из 95 по 97 Чечня. Работа в группе спецназа под командованием капитана Большакова. Сентябрь 97 го Вместе с группой Большакова выведен из личного состава ЧГУ за нарушение воинского устава. Официально в розыске. Особая характеристика. Уникальная способность к управлению любой техникой и ремонту любых механизмов. управлении вертолетом за одну неделю в совершенстве. Коэффициент экстрасенсорного восприятия опасности 0,81. Шкипера доставили уже через два часа, едва ли не раньше, чем улетел в Бодягина Борис. Они разминулись минут на десять. Пенягин и Пирогов сидели теперь в шикарном офисе, располагавшемся в районе Арбата. В тихом кривом переулочке, название которого вылетело из головы тут же. Никто ведь ничего не скрывает? На зрительную память ни один из них пока не жалуется. К чему перегружать мозги? Игорю, как и Борису, нравилась такая ситуация. И нравилось, что все здесь было по высшему разряду, но без лишней помпезности. Много современной техники, структур, Скромная на вид, но очень удобная мебель. И никаких огромных хрустальных люстр, резного красного дерева и всяких золотых попрягушек. Контора, занимавшая маленький двухэтажный особнячок, оказалась не столько роскошной, сколько по-домашнему уютной. А вывеска на ней нашлепана была какая-то длинная и пустозвонная. Сфера... муниципальный центр информационных технологий и спецресурсов. Правильно, сказал Мышкин, не в названии суть. А в чем именно, никто объяснять не торопился. И это странным, можно сказать, настораживающим образом напоминало манеру поведения функционеров родного ЧГУ. Самые секретные спецслужбы России. Так называемое 14-е управление являлось загадкой даже для самих его сотрудников. Младшие офицеры в конторе поговаривали, что ЧГУ директору ФСБ вовсе и не подчиняется только напрямую Кремлю. Старшие офицеры намекали, что и весь Кремль по струнке ходит, если начальник ЧГУ, генерал-полковник Форманов, на них ревкнет. О чем судачили между собой генералы ЧГУ, и подумать страшно было? Так кто они, эти генералы? Кем избраны и назначены? И кто такой Алексей Михайлович Форманов, если он действительно может президентов России менять как перчатки? Кто? Да просто умный мужик, — объяснял, как правило, крошка. Самый приближенный из них пятерых к дяде воше то есть к Владимиру Геннадьевичу Кулакову, начальнику особого отдела ЧГУ и одному из замов главного. — У нас же все дураки! — продолжал свою мысль Крошка, то ли в шутку, то ли всерьез. Один умный нашелся, вот и крутит всеми. А Циркач, большой любитель фантастики, высказывал другую гипотезу. Наш, дорогой товарищ Форманов, инопланетян из высшей расы. Они за нами наблюдают, контролируют, чтобы чего ни натворили. И вот и вся Петрушка. Но так или иначе, они работали на эту лавочку, не слишком задумываясь, что она собой представляет. Часть ФСБ, нечто над ФСБ, или нечто в стороне от ФСБ. Ребятам было важно, что эта серьезная организация отстаивает интересы России. А представление об этих самых интересах у них и у руководства ЧГУ трогательно совпадало. Вот почему теперь всем троим и было так странно обнаружить сходство между родной конторой, и какой-то подпольной полукриминальной структурой. Ну, ладно, циркач сказал не бандиты, допустим. Но если не криминал, если верить циркачу, то как это понимать? Разве может в одной стране существовать одновременно два ЧГУ? Или в такой стране, как Россия, их может быть хоть восемь, конкурирующих друг с другом, или недогадывающихся друг о друге вовсе? Борис знал ответы как минимум на половину самых главных вопросов, возникших у Игоря. Но перед отъездом на аэродром успел только заверить еще раз, что люди Аникеева — не уголовщина и не шпионы. Так кто же они? В двух словах не расскажешь, а в трех некогда, но помогать им надо. И непосредственно сегодня. Вот такой примерно вышел разговор. Еще успели они обсудить с циркачем национальный вопрос. Пиндрик зацепился за отчество, Лазаревич. И с традиционной подколкой заподозрил, что Аникеев был наполовину евреев. То бишь Аникеев, как говорится, по матери. Оказалось, не прав он. Лазарь. Обычно библейское имя. И раньше в русских деревнях полно встречалось с Лазарей. Это сейчас как-то немодно стало. А отец у Аникеева вообще вор в законе. Его еще в 29 короновали, а в 43 года на Свердловской зоне порезали какие-то дикие беспредельщики. Пять ударов с заточкой. Кто бы еще подумал, что такое бывает не насмерть. Час провалялся человек в луже крови, а потом двое суток в больничке. Сознание не приходил. А лепило местный, понятное дело, тоже был не академик Чазов, но мужика с того света вынул. Зеки потом шутили. Имя такое, Лазарь, вот и воскрес. До восьмидесяти в итоге прожил. Короче, папаша в рубашке родился. У него, кстати, кликуха с именем совпадала. Редкий случай для воров. Но уж больное имя приметное. Вот и сын Лазаря унаследовал кличку от отца. Прямо как Максим горкий. Поначалу величали Лазарем младшим, а потом с годами и со смертью Лазаря-старшего приставочка — это как-то сама собой отпала. Тем более, что Иван уже совсем в других кругах вращался, и связями отца он воспользовался, конечно, но сам вором не стал. Занявшись торголью всерьез, по-крупному, старался работать чисто, и, как это ни странно, до какого-то момента удавалось. Иван себя даже везунчиком считал, мол, «яблочко от яблоньки». Не боялся человек ни ножа, ни пули, и долго тянулась у него эта пруха. Да только после точного попадания в висок поги сам Иисус Христос не воскреснет.